Глава 79. -я. Умышленная неосторожность. Часть первая. Тиё разрядил генерала, заставив гномов с воплями упасть на землю. Иногда его пытались контратаковать выстрелами из арбалетов, но Тиё быстро уворачивался и немедленно наказывал стрелков, посмевших угрожать его жизни. «Я убью вас, если вы не сдадитесь!» — произнёс Крокта, направив свой двуручный меч на гномов. Один только вид страшного орка заставлял некоторых нападающих дрожать от страха и бросать свои арбалеты. «Всем продолжать сражаться!» — выкрикнула командир отряда. Тем не менее, гномы постепенно переставали оказывать сопротивление. Их ужас достиг своего пика, когда Тейё, решив не экономить на своей магической силе, обрушил на них целый град энергетических пуль. ка а Чтобы какой-то салага стрелял в меня из арбалета, точка!» Тейё без разбора обстреливал атакующих и красочные вспышки заставляли тела гномов трястись, словно от электрошокера. Гномы падали на землю, трясясь в конвульсиях. Безжалостное избиение! Гномы начали окончательно терять волю к сражению, и командир снова закричал. «Любая, кто попытается убежать, будет объявлен дезертиром!» Это вызвало ответную реакцию со стороны других гномов. «А зачем мы вообще нападали на них, если наша задача провести разведку?» Да, мы должны были отступить еще, когда только увидели этого здоровенного орка-воина! Ах, вы мерзавцы! В отряде произошел раскол. Крокто улыбнулся и подошел к командиру. Девушка гном вздрогнула, а другие солдаты гнома отступили. Теперь она стояла перед Кроктой совершенно одна. Крокто указал на нее своим двуручным мечом. Брутальный орка-воин с огромным мечом против маленькой девушки Гнома. Это явно был очень несправедливый поединок. Двуручный меч Орк, казалось, собирался искромсать её на кусочки, дрожащая девушка вытащила свой меч и выставила его перед собой. Крокта улыбнулся и опустил двуручный меч себе на плечо. «Если ты не сдашься, я тебя убью». Девушка-гном продолжила бесстрашно сжимать свой меч, глядя на Крокту. -то. Орк-воин тоже посмотрел ей прямо в глаза. Началось настоящее зрительное противостояние. Кровожадные глаза Крокты, казалось, могли убить её прямо на месте, В конце концов, девушка-гном опустила глаза, а заодно и свой клинок. «Я сдаюсь!» «Хорошо, брось своё оружие!» Как только она сдалась, всё пошло быстро. Гномы опустили на землю арбалеты и прочее оружие. Как только битва закончилась, появился и Кабурак. Он подошёл к лидеру гномов и поздоровался с ней, вежливо поклонившись. «Давно не виделись, Йона!» «Кабурак?» Округлились глаза девушки, когда она увидела Кабурака. Это действительно ты? Ты выжил? Я только что из деревни! Да, я не умер! Очевидно, они знали друг друга, но как только командирша собралась было открыть рот. Почему заключенные болтают? Быстро все заткнулись! Закричал тие. Гномы тут же замолкли, закрыла рот Йона. Тие обвёл гномов хмурым взглядом. Он шагал перед ними, словно инструктор перед новобранцами отвешивая им тумаки всякий раз, когда ему что-то не нравилось. Но солдаты даже не пытались высказывать своё недовольство. Тиё был безжалостным созданием, которое моментально сломало шею другого гнома, негодяя, который подвергал своих сородичей настоящим пыткам. «Вы попали, точка! И не дай бог кто-нибудь посмотрит мне в глаза, точка! Если будете послушными, то, возможно, останетесь в живых, точка!» Резюмировал Тиё и, отвернувшись от них, зашагал прочь. Пленённые гномы последовали за ним, и Йона, встретившись с пристальным взглядом Тиё, тоже зашагала следом. Глядя на всё это, Крокти и Кабураку оставалось лишь покачать головами. «Ты её знаешь?» — спросил Крокта. «Но мы немного играли в детстве». «Должно быть, тебе не по себе». Друг детства стал врагом. При этом она наверняка была не единственным гномом, которого он знал. «Всё в порядке!» — улыбнулся Кабурак и посмотрел в небо. «Он наблюдает за нами!» Проследив за взглядом шамана, Крокто тоже усмехнулся. Тиё привёл пленных гномов в Оркхейм и заставил их встать на колени на центральной площади городка, а затем выкрикнул, словно победитель. «Вы, ребята, пленники! Если не будете вести себя неподобающим образом, то боли больше не будет, точка! Но!» Тиё повернулся к Йони и добавил. «Если сбунтуетесь, то пожалеете!» «Ах!» Затем появился вождь Хейма, горит, и нанёс ее настоящий удар. ха Кажется, этот приятель очень взволнован! Просто игнорируй его, Йона!» Йона мрачно уставилась на Тио, стоявшего за горитом. крок наблюдал за этой войной, нервов между двумя гномами, и вдруг вспомнил нечто из своей прошлой жизни. Это были старые воспоминания о любви. Они встретились на поле боя, Её духу вполне соответствовали автоматы и звуки выстрелов. Поначалу Ян тоже сражался с ней, как и эти два гнома. «Ты очень груб. Чего, точка? Тебя стоит быть поуважительней. Если ты думаешь, что я буду более снисходителен из-за твоей симпатичной мордашки, то ты ошибаешься, точка?» «Что?» — насупилась Йона и отвернулась. «Фа, я оговорился. Изначально солдаты и так не проявляют к своему врагу милосердия, точка». Смутившийся заика и проговорил Тия. Ничего не ответив, Йона покачала головой. Когда разговор начал приходить в какое-то странное русло, Горит прочистил горло и произнёс, «Так или иначе, отношения между Аркхеймом и гномами Алтаны в прошлом были неплохими, но вы решили взяться за руки с Великим Племенем и напасть на нас! Многие орки из Аркхейма уже были пленены Великим Племенем, и мы даже не знаем, живы они или нет, а потому...» Йона опустила голову, Горит собирался объявить наказание, но в этот момент Кабурак прервал его. «Отец! Не вмешивайся, Кабурак! Я просто хотел предложить задержать их и сдать некоторые вопросы! орки Оркейма хотят вместе! произнёс Горит и уставился на Кабурака. Сейчас его сын вовсе не выглядел улыбающимся идиотом, это был тот самый могущественный и мудрый шаман, которого он когда-то знал. Горит продолжил смотреть на Кабурака, после чего всё-таки кивнул. «Ладно, так-то, и быть. Давайте для начала послушаем, что они нам расскажут». Затем Горит кивнул своим подчиненным, и солдаты были задержаны. А Йону повели на допрос. К этому процессу присоединились Крок, Татьё и Кабурак, поскольку именно они пленили гномов. Допрос проходил в доме Горита, напротив Йоны и сразу три орка и один гном. «Итак, Йона!» «В чём причина того, что Алтана решила присоединиться к великому племени?» «Если ты будешь молчать, мы не сможем быть милосердными!» «Даже если...» С твёрдым выражением лица посмотрел на неё Горит, после чего добавил. «Даже если ты дочь лидера Алтаны, Галита!» Йона закусила губу, крок-то и ее обменялись взглядами. Как оказалось, она была высокопоставленным гномом, вот почему её одежда отличалась от униформы других солдат. «Из-за тебя мы, орки!» «Успокойся!» Остановил Гориток Бурак. Йона была пленена по нескольким причинам. «Что ты имеешь в виду?» Йона опустила взгляд, больше ничего не говоря. «Она обнаружила нас и первой напала. ее сопровождали только арбалетчики и пара воинов. А с нами был Крокта. «Она напала, потому что знала, кто ты!» Сказал Горит, глядя на Йону. «Глупости. Вы можете думать, что хотите...» но и не знала, что там был именно ты». Покачала головой Йона. «Тем не менее, почему вы решили атаковать в сумерках? Ты должна была знать, что ваши шансы невелики». Йона опустила голову, и Кобурак прикоснулся к её лицу. Девушка попыталась отбросить руку Кабурака, но из неё появился белый свет. Это было исцеляющее заклинание, помогающее избавиться от усталости. «Это не твоя идея, да? Тебе следовало предвидеть подобные результаты». «А потому эту оттоку можно назвать умышленной неосторожностью!» После слов Кабурака в гостиной повисла тишина. Йона тоже молчала. Ее посмотрел на девушку со смесью эмоций на лице, после чего прочистил горло и произнёс. «Хм. Но извини, точка». Йона посмотрела на него. «Я про того солдата!» Он имел в виду гнома, которому сломал шею. «Что за ерунду ты говоришь?» Покачала головой Йона. Йон охмырился от столь холодного ответа Йоны и произнёс. «Я... я прошу прощения за убийство твоего подчинённого. Это было очень грубо, точка?» «Ха, вот как. Ну ладно. Что ж, я расскажу вам». Ответила Йона и посмотрела на Горита. «Я маленькая женщина-гном, которой угрожают три страшных орка. Так что у меня нет иного выбора, кроме как сообщить вам информацию». «Это верно. Мы очень жестокие орки». «Мы можем отрезать тебе пальцы или замучить тебя до смерти!» С горящими глазами кивнул Гориц. «А, я этого не вынесу!» Улыбнулась Йона. Хоть она и была маленькой, но вместе с этим выглядела весьма симпатичной, Тиё и вовсе не мог оторвать от неё глаз. «Мой отец боится!» «Чего?» «Будущего северных гномов!» Йона положила руки на стол и начала двигать ими, словно рисуя карту. «Здесь живут орки, здесь тёмные эльфы, а это территория людей. Но вот гномы разбросаны повсюду. Оркхейм тоже сам по себе. Однако в конце концов вы все ещё орки. Великое племя в любой момент может принять вас». Горит проглотил её слова. Это было правдой. Великое племя открывало свои двери для любых орков. Это и стало причиной того, что количество орков в Оркхейме постепенно уменьшалось. Войны Оркхейма, соблюдающие традиции, были сильны, а потому все, кто хотел присоединиться к великому племени, тут же принимались его ряды. Мой отец считает, что гномам нужна своя территория, и крепкие горы Луклана – самое подходящее для этого места. Почему вдруг? И почему сейчас? Тёмные эльфы, орки и гномы горы Луклана всегда поддерживали хорошие отношения. Несмотря на то, что север был суровым местом, они продолжали взаимодействовать друг с другом и со временем стали близкими соседями. Но всё изменилось после того, как Великое Племя и гномы объединились. Тёмные эльфы и орки не могли противостоять Великому Племени, которая получила от гномов их технологии знания местности. Когда это случилось, Великое Племя больше не стало ждать, пока Оркхейм присоединится к нему. Таким образом, орки Оркхейма стали перед выбором или принять господство Великого Племени, или стать рабами. «Наступают тяжёлые времена!» – произнесла Йона. «Тяжёлые времена?» Взгляд горит и изменился. Казалось, он понимал, о чем говорит Йона. «Вскоре на север откроется путь с юга. Кажется, вы уже в курсе». «Немного. Но разве это может быть причиной подобного решения? Согласно пророчеству шаманов Великого Племени, основная часть континента развита намного лучше. Население, технологии и так далее». Вздохнула Йона. «Вы должны понимать, что произойдет, как только два региона будут открыты друг другу». Ты не можешь быть уверена в этом наверняка. Но я могу сделать весьма очевидный прогноз. И кто нас будет защищать, когда начнётся война? Орки? Тёмные эльфы? Значит, поэтому вы решили присоединиться к великому племени. Великий вождь хочет объединить север, чтобы сражаться с континентом. Нет, этот сумасшедший вождь сам хочет сорваться на континент. Поэтому он сделал предложение моему отцу. Он пообещал ему гореллу клана в обмен на предательство других рас. Йона подняла голову и посмотрела на Горита с Кабураком. В гостиной стало тихо. «Значит, всё это связано с Великим Вождём», — нарушил молчание Крокта. Взгляды всех собравшихся приковались к нему, и на лице Йоны появилось удивление. Она не знала этого орка-воина. В целом, на севере практически невозможно было встретить орка-воина с подобными татуировками. Кроме того, его навыки, продемонстрированные в предыдущем бою, показали, что он намного сильнее, чем обычный орк-воин. А ещё его сопровождал гном с артефактом, что уже само по себе было весьма необычно. А как насчёт тёмных эльфов? Они тоже присоединятся к великому племени? Пока что они следят за развитием ситуации. Услышав ответ Йона, Крокт взглянул на Кабурака. Их взгляды встретились, и за небольшой промежуток времени они о многом друг другу рассказали. Кабурак рассмеялся. А он понял настрой Крокта. "Каракте, я не верю в судьбу". Но если судьба существует, то, возможно, именно она свела нас вместе». Крок -то тоже усмехнулся. В этот момент дверь в дом Горита открылась, и на пороге появился орк. «Горит! На нас напало великое племя вместе с гномами Алтаны! Их огромное количество! Аркейм в опасности!» Глаза Горита полезли на лоб. В тот момент, когда он хотел что-то сказать, крок вскочил и произнёс. «Тиё, мы должны попасть в храм падшего бога!» «Это верно, точка!» «Но что, если кто-то блокирует наш путь?» Тьё рассмеялся, поняв слова Крокты, и с улыбкой ответил. «Те, кто пытаются остановить нас, в будущем об этом пожалеют!» «Тогда что, если великое племя останется недовольно нашими действиями, и нам придётся с ним сражаться?» «Мы не собираемся этого делать, но если это случится, то тут уже ничего не поделаешь!» Ответил Тьё, поднимая генерала, после чего посмотрел на Йону. «Как и в случае с этой прекрасной дамой, «Это будет умышленно неосторожное действие!» Глядя на выражение выражения лица Йоны, теё лишь пожал плечами. «Умышленная неосторожность!» – улыбнувшись, произнес Крокте. Кабурак протянул руку к Рокте, и два кулака стукнулись друг с другом. Кабурак больше не ощущал свою былую магическую силу. Нынешний Кабурак был способен лишь на слабенькие заклинания, которые не требовали много маны но Крокто чувствовал, что от кабрака исходит нечто более сильное, нежели магическая сила. У меня нет претензий к великому вождю, я не хочу сражаться, но Крокто вытащил свой двуочный меч и закричал: « Если придется убить его, я назову это умышленной неосторожностью. В этот момент судьба Севера изменилась.